— Собирайся, Сергей! — сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. «Идем — Идем! Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понесли новые пронзительные крики. — Ай-яй-яй! Мне! Хочу! А! Дай! Позвать! Мне! Но Трилли...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 Толстый локей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам. — Псссс! Музыканты, слушайте-ка! Назад! Назад! — кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. — Старичок почтенный! — схватил он, наконец, за рукав дедушку, заворачивая глобли. — Господа будут ваш пантамин смотреть! Живо! «Ну, дела!» — вздохнул, покрутив головой дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали. Суета на балконе затихла. Барани с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самому перилу, остальные почтительно оставались на заднем плане,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 Под хриплые заикающиеся звуки галопа Сергей разослал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны. Они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом. Сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком, нитяном трико, который, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывал его тонкую, но сильную и гибкую фигуру.